Глава 6. Когда-то давно в прошлой жизни у Даши был дом и своё место в нём, разумеется, на кухне, где можно было засунуть в духовку противень с шарлоткой и залезть ногами в удобное кресло в углу, натянув любимые носки. Она очень любила осень. Большинство людей в её окружении осень терпеть не могли: сырость и сверху и снизу, насморк, от которого у людей течёт из носа, а у природы с неба затяжной кашель, не проходящий от любых микстур. Всё это, конечно, Даша тоже не любила. Да, осень вызывала стойкие ассоциации с болезнью, но было в этой хвори и хмари что-то изысканное, как в чехоточной барышне, которая смотрит на тебя с лихорадочным блеском в глазах и ярким температурным румянцем. И ты глаз не можешь отвести от элегантной бледности покровов и заострившихся черт. Впрочем, лучшим в осени, конечно, было вовсе не это. Чем холоднее и беспросветнее становилась темнота снаружи, тем уютнее оказался замкнутый мирок кухни, в котором вкусно пахло ванилью и печёными яблоками. Можно было вместе варить глинтвейн и потом пить его, завернувшись в плед перед экраном телевизора, разумеется, в обнимку. Весной Дашу всегда тянуло из дома прочь. Ей нравилось ходить по залитым солнцем улицам, видеть первую робкую зелень листвы и мечтать о чём-то несбыточном и возвышенно прекрасном. Летом ей хотелось за город, где можно было валяться на траве, глядеть в синее-синее небо, плести венки из полевых цветов, бродить по лесу, собирая землянику, целоваться, собирая по куче кроваво-красный сок с любимых губ. Весной и летом Даша старалась уехать из Москвы, улететь в иные края, где так много манящего и неизведанного, стать первооткрывателем других земель, собирателем чужих тайн и традиций, вдыхать жар чужого солнца, стоящего с расплавленного асфальта. А поздняя осень была для Даши временем возвращения домой, туда, где ждут. Хотя ее в последнее время никто нигде не ждал, предвкушение этого возвращения поселялось в груди, томило сердце. Глядя на косой дождь с силой бившейся в оконное стекло, как раненая птица, Даша представляла мягкий свет торшера в своей будущей кухоньке. Плотные шторы, за которыми не виден, прилипший к стеклу сорванный ветром лист, Глорей чай в большой пузатой кружке. Её так уютно обхватить двумя руками, грея заледеневшие от одиночества пальцы. Я не буду одинока, прошептала Даша, словно давая себе торжественный обед. Я заработаю денег, доделаю ремонт, куплю торшер, перееду от мамы и ни в коем случае не заберу с собой одиночество. Пускай остаётся где-нибудь там, снаружи. Именно сейчас, когда в своём номере на втором этаже лежал Сэм, а точнее его окоченевшее тело даже отчётливо поняла насколько одиноким он был нет я не нужны ни деньги ни полное путешествие и приключения в жизни если за это приходится платить такую цену она встряхнула головой прогоняя наваждение и решительно двинулась к веранде где уже собирались участники тренинга и катя объясняла им основы импровизации То, что через актёрскую игру можно достать из подсознания истинного себя, решив тем самым накопившиеся психологические проблемы, наша знала на собственном опыте. Ей было интересно, сработает ли Катин метод в этот раз, и удастся ли с помощью театра найти убийцу Сэма. Она и сама не знала, что ей хочется больше разгадать детективную загадку или освободиться от страшного гнёта подозрений в адрес присутствующих, всех, кроме убийцы. Это было мучительно, понимать, что каждый ведет себя подозрительно и мог нанести роковой удар, а теперь притворяется, отводя от себя подозрения. Конечно, Евгений считал, что Сэма убила его незаконно рожденная дочь, и по возрасту подходят всего четыре женщины, включая Катю. Но, во-первых, Даша была совершенно убеждена, что Катя ни при чем. А во-вторых, в глубине души она не верила, что Сэма убили из-за рассказанной им истории – Но внезапно выявленная родственная связь никак с точки зрения Даши не могла стать поводом для убийства. Тогда что? Раз пресс-старшей законной дочерью, вдруг она испугалась, что после того, как отец найдёт своего ребёнка от Джаварнка, он лишит наследства эту самую Дженни. Хотя сам вроде и так не собирался ничего ей оставлять, но вдруг она, узнав о цели визита отца в Россию, заранее наняла киллера, и Сэм приехал сюда в усадьбу под Переславлем не случайно. Но Голльберг принял решение отправиться в гостевой дом вместе с Дашей всего 2 недели назад. Получается, среди гостей нужно искать того, кто забронировал место в последний момент. Перебрав в голове все варианты, Даша похолодела. Последними, кто заказал номера и оплатил поездку, были Игнат Лаврентьев, его девушка Настя и Евгений Макаров. Из этой троицы на киллера Макаров, пожалуй, тянул больше, чем все остальные. Может быть, затейное им расследование лишь прикрытие, и он специально уводит их внимание в сторону. Может, конечно, может. Если даже близкий ей мужчина, которого она знала до последней родинки и мелкой морщинки, до самой смешной нелепости, типа причмокивания во сне, и тот внезапно стал чужим и непонятным врагом, в одночасье не оставившам отдавшей жизнь ни камня на камне, то что уж говорить про совершенно незнакомого человека. За открытым, славным и простым лицом может скрываться что угодно, словно за фальшивым фасадом. Это Даша знала точно, испытав на собственной израненной шкуре. Или киллер всё-таки Игнат, тоже открытый и славный парень, уволень, явно находящийся под каблуком у своей подружки. Пожалуй, надо присмотреться к ним внимательнее. Даша попыталась вспомнить, что именно рассказывал ей Сэм про Женю. Не так уж и много, если разобраться. Они совершенно чужие друг другу люди, практически не встречаются после смерти жены Сэма. Его дочь, процветающий юрист, крепко стоящая на ногах и не нуждающаяся в отцовских деньгах. Можно ли этому верить? Ведь деньги никогда не бывают лишними. Она сделала себе зарубку на память: вечером, когда появится возможность, поискать в интернете информацию о семье и Дженни Голдберг. Хотя дочь уже замужем, значит у неё наверняка другая фамилия. «Ладно, с этим попробуем разобраться позже». «Даша, Даша, ты где? Мы начинаем!» – услышала она звонкий голос Кати. И, очнувшись от дум, опрометью бросилась на веранду, где должно было вот-вот начаться таинство, к волшебству которого Даша никак не могла привыкнуть. А называлось оно «театр». Про основы импровизации и нехитрые правила, которые нужно соблюдать, Екатерина Холодова рассказала быстро – В начале по кругу разыграли сценку под названием «Неприятное известие». Лиза изобразила рабочий телефонный разговор на тему срыва сроков. Сердилась она очень естественно, словно и не играла вовсе. Даже голос стал еще более отрывистым, резким, с металлическим оттенком. Анна также натурально разыграла ситуацию с внезапным снегопадом, который застал в горах группу туристов. И ей, как организатору тура, нужно срочно придумать что-то для их спасения. Настя в качестве неприятного известия выбрала срыв заранее оплаченной брони и тяжелый разговор с клиентом. Ее молодой человек Игнат довольно неуклюже изобразил, как во время поисковой экспедиции в лесу был перевернут тяжелый чан с кашей. В сценке Паулины внезапно уволилась домработница. Илья проспал на экзамен, а его мать Ольга обнаружила в холодильнике прокисшее молоко. Когда дошла очередь до Даши, она вдруг с лёгкостью повторила на публику свой теперь уже довольно давний разговор с мужем, в котором тот сообщал, что им нужно расстаться. В этой сценке она даже держалась холодно и с достоинством, пожалуй, даже величаво, совсем не так, как на самом деле. Катя, знавшая эту болезненную для Даши историю, даже в ладоши захлопала, видимо, увидев сыгранном признаки выздоровления. в на своё место Даша с изумлением прислушивалась к себе, понимая, что её личная драма именно здесь, в гостевом доме, уже перестала быть таковой. То ли смерть Сэма оттеснила прочие неурядицы на окраину сознания, то ли перед ужасом и несправедливостью случившегося меркло всё остальное, то ли Даша действительно переплыла, как называло это состояние главная героиня обожаемого ею романа Галцворси на другой берег. Дени Черл Так после тяжёлого и неудачного романа счастливо вышла замуж и по окончании свадебного путешествия на вопрос тревожного родственника, как у неё дела, ответила: "Кажется, переплыла". Евгений Макаров от импровизации уклонился. Он просто сидел в углу и отстранённо наблюдал за происходящим. Впрочем, это было объяснимо. По заверениям Кати, разыгрываемые сценки должны были помочь ему вычислить преступника. Вот он и не отвлекался. Если, конечно, сам не был этим самым преступником. Даша вдруг ужасно захотелось, чтобы он тоже раскрылся через актёрскую игру, но пока оставалось довольствоваться лишь лицезрением его мрачной физиономии. Не участвовал в лицедействе и Игорь Арнольдович, попросивший избавить его от этого дурацкого времяпрепровождения, но тем не менее не ушедший в свой коттедж, а оставшись здесь, в зале. Сидя в дальнем углу, он с насмешкой во взоре наблюдал за разворачивающимся действом, но, слава богу, не комментировал. В перерыве все выпили сваренного Татьяной кофе и снова расселись по местам. Теперь задание становилось сложнее. Нужно было разбиться на пары, а потом придумать и разыграть маленький спектакль на тему человеческих страстей. Маргарита Романовна приволокла огромный чемодан, содержимое которого можно было выбрать нужный реквизит. И зал загудел. Участники увлечённо обсуждали друг с другом будущие мини-пьесы. По жребию первой право выбора напарника вытянула австрийка Аня, и к дашинному вещам изумлению выбрала именно её. В течение трёхминутного скетча она азартно учила Дашу кататься на лыжах, и та охотно подпрыгивала, смешно отставляя попу, изображая страх перед возможным падением и щурись от слепящего глаза горного солнца. В качестве атрибутов в чемодане Маргариты Романовны были выбраны полосатый шарф и смешная шапка с помпоном, а также плавательная маска, которую Даша успешно заменила горнолыжные очки. Смеялись все, даже Евгений. Затем жребий выпал Илье, который недолго думая позвал на парнице мать. Та с грозной улыбкой согласилась. Сценку они разыграли незамысловатую, но тоже смешную. Илья изображал продавца на рынке, а Ольга покупала у него персики, отчаянно торгуюсь. Играли они хорошо, талантливо, особенно Илья, у которого неизвестно откуда прорезался вдруг великолепный кавказский акцент и даже жесты стали иными, резкими, темпераментными, совсем ему до этого не присущими. Настала очередь Игната, который выбрал напарницей, разумеется, Настю. Обсуждать с девушкой сценарий, он отказался наотрез. О чём-то пошептался с Маргаритой Романовной, стянул свитер, надцепил торжественно вручённый ему фрак, достал что-то из кармана, а потом встал на одно колено и сделал Насте предложение, преподнеся при этом кольцо. Очумевшая девушка, не понимавшая, спектакль это или правда, из реквизита взято кольцо или куплено заранее и привезено с собой как раз для этого случая, даже не играла, а жила на импровизированной сцене. Она сначала изумилась, потом засмеялась, заплакала, позволила надеть кольцо на палец, опустилась рядом с Игнатом на пол и начала его целовать. Затем захлопала в ладоши и немножко повизжала от радости. Я хотел ей в Турции предложение сделать, на берегу моря, чуть смущаясь, сказал Игнат. Но вместо Турции мы поехали сюда. Вот я и решил. Место ведь не имеет значения, только чувства, а они у меня настоящие. И кольцо тоже, только фраг поддельный. Вот так. «Ой, а я даже не знала!» – Настя приложила ладошки к раскрасневшимся щекам. «Даже не думала, что ты отпуск задумал, как романтическое путешествие, и хотел кольцо на берегу моря, в набегающих волнах, на закате. Боже мой, если бы я знала, то, наверное, не смогла отвертеться. В смысле, я бы ни за что не согласилась дать путевку и поехать сюда. Боже мой, меня позвали замуж!» С точки зрения умудрённой опытом Даши, за мужество вовсе не заслуживала того романтического флёра, в которое её окутывали неопытные барышни типа Насти. Но за ошеломлённую и счастливую Даниэль за девушку, она была рада. Пусть успеет ещё разочароваться и в семейной жизни, и в романтике, и в мужчинах. Дашин скепсис, прочим, никто больше не разделял. Хотя нет. Лучший друг пары, приехавший вместе с ними Евгений, отчего-то не торопился поздравлять молодых. На его лице была написана не радость, не удивление, а глубокая задумчивость. Все остальные кинулись к Игнату и Насте, поднялся шум и гвалт, Татьяна принесла бутылку шампанского. Произошло то, что Дашина мама вслед за Лермонтовым называла: "Смешались в кучу кони, люди", и она уже начала опасаться, сегодняшнее занятие на этом и закончится. Но обладавшая железной волей Екатерина взяла ситуацию в свои руки. Я думаю, за ужином мы сможем отметить радостное событие, как следует. А пока давайте продолжим, сказала она, чётко выделяя голосом каждое слово. Хочу напомнить, что всем мы заплатили за тренинг немалую сумму, а потому должны извлечь из него максимум пользы. Итак, кто следующий? Последней парой оставались Паулина и Лиза. Но очередной сюрприз не заставил себя ждать. Красавица Паулина, откинув роскошные волосы за спину, подошла к сидящему в углу Евгению Макарову. Пожалуйста, составьте мне пару, попросила она. По моей задумке, мне нужен именно мужчина, а всех уже разобрали. Может, Игорь Арнольдович согласится вам помочь? Евгений довольно нелюбезно кивнул в сторону бизнесмена. Он по типажу не подходит, а я, значит, подхожу. Вы в самый раз. Евгений пожал плечами и неохотно согласился. Паулина что-то тихо прошептала ему на ухо, а потом попросила у Маргариты Романовны букетик искусственных цветов, к слову, довольно ободранный, и разыграла сценку в кинотеатре, куда пришли на свидание бедные влюблённые. Сначала они считали монетки, чтобы хватило на билет, потом мёрзли на улице, ожидая, пока закончится предыдущий сеанс. Затем вошли внутрь кинотеатра, где Паулина попросила купить ей мороженое, но денег на него уже не хватило, и она весь фильм прижимала к губам подаренный букетик, и глаза у нее светились счастьем и какой-то робкой надеждой. Даша ее совсем не узнавала, куда подевалась холеная роскошная красавица, привыкшая без счета тратить деньги, и в предыдущей сценке искренне бесившаяся и зауволившаяся домработница. Откуда взялась эта неуверенная в себе робкая девушка, пришедшая на первое свидание и радующаяся скромному букетику цветов? Последней парой стала Лиза, и неохотно согласившаяся подыграть по примеру Макарова бизнесмен. Пожалуй, для предыдущей сценки он действительно совершенно не подходил по типажу. Надменный хозяин жизни, а не живущий от получки до получки менд. У такого всегда есть деньги, не только на мороженое, но и на дом-периньон с клубникой. Сейчас Елизавета представляла молодую сотрудницу крупной компании которая на престижном конкурсе проектов обошла своего конкурента, более старшего и опытного коллегу. И теперь объявляет ему о том, что её, а не его, назначили на вакантное место исполнительного директора. Глаза девушки светились, в голосе звучал весь набор чувств: гордость, фанаберия, превосходство над поверженным в прах соперником. Игорь Арнольдович, впрочем, походил на него мало, потому что даже не старался соответствовать доставшейся ему роли. Чувenlивая радость смотреть на Елизавету Мучникову, Даше было неприятно, потому что играя, она раскрывалась полностью, обнажая тайные пороки своей души. Молодая карьеристка, сказал про неё Евгений. Что ж, он был прав, и становилось совершенно очевидным, что Лизе не свойственна ни жалость, ни сострадание, ни готовность чем-то пожертвовать. Вот уж кто, если надо, по трупам пойдёт. Прозвучавший прямо на дух им голос заставил Дашу вдрогнуть. Рядом стоял, так и не севший на место после своего мини-спектакля Евгений. Вы всё-таки думаете, это она? прошептала Даша. Нет, потому что она, как я вам уже говорил, по возрасту не подходит, тихо ответил он. Но убеждён, что убить она могла бы, если ей это понадобилось бы. А вообще, ваша Катерина была права. Всё это притворство на самом деле позволяет сорвать маски и получить ценнейшие выводы о сути человеческой натуры. Вы догадались, кто убил Сэма? тихо спросила потрясённая Даша. Он наклонился к самому её уху. Пока нет, но обязательно это сделаю.